Черт бы побрал этого пьяницу! Он вылокает и больше. Одно утешение. Слава богу, наконец-то мы вернемся в наш старый балебалах. Вот уж, когда напьюсь я настоящего ирландского виски, а не этой американской чепухи, гип гипура. Только подумаешь, и то уже сердце радуется. Гип гипура. Подбрасывая свою вылочную шляпу под потолок.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 «Святой Патрик, не случилось ли чего? Что же будет с нами, Тара? Ах ты, старый мой пес! Тогда нам с тобой долгонько не видать бы Разве только, если продать хозяйские вещи? Кубок из чистого серебра. Он один оплатит нам дорогу. Черт побери! Вот что мне пришло в голову. Ведь я никогда еще не пил из этой красивой посудины. Наверняка выпивка вкусней покажется».